глава 15 дождь приближался период летних дождей ежегодно застилавший густыми тучами неба в это время ветер свежел холод нередко убивал цветы и плоды на деревьях и зерноядные погибали во множестве от наступавшего затем беспощадного голода реки и ручьи выступали из берегов человек Скрывшись в пещерах гористых мест, обеспечив себя съестными припасами, проводил время в изготовлении инструментов и оружия. В Эмирех, предвидя наступление этого тяжелого времени, работал веслом с утра до вечера. лем покорная, побежденная, помогала ему. После вторичного похищения дочь неведомых стран Востока согласилась стать женой обитателя Запада. Их пищу составляло жареное мясо оленя. Они добывали себе дикие плоды, свежие коренья и яйца из запоздалых гнезд. Чтобы защититься от потоков проливного дождя, они ставили опрокинутую лодку на четыре подпорки. Она служила им крышей. Шкура пещерного льва укрывала их с внутренней стороны, а с остальных сторон ограждали большие ветви. Звуки падающего дождя... Неумолкающий шум леса все говорило о близости зимы. Наступили первые холода. Вомерех отдал свою теплую одежду Элем и весь дрожал от холодного ветра. Утро следующего дня пошло у него на поиски животного с пушистой шкурой. Ему удалось подкараулить медведя и пронзить его дротиком в самое сердце. Мозг этого животного вместе с головным и спинным мозгом северного оленя был употреблён на смазку кожи, тщательно выскобленной и освобождённой от жира и сухожилий. С тех пор им обоим было тепло во время ночного отдыха. Элем была довольно таким удобством. Но Вомереха озабочивала приближение времени больших дождей. С наступлением его лес делался опасным. Хищники становились тогда смелее. Стаи голодных волков – настойчивее нападали в лесной чаще. В постоянных битвах с хищными зверями оружие скоро было бы сокрушено. Пришлось бы в течение целых недель оставаться в какой-нибудь пещере, чтобы изготовить новые дротики и остроги, переносить суровый холод ночей во временных, наскоро построенных шалашах или жестокий ливень под открытым небом. Если начало дождливого времени окажется не слишком холодным, Можно было надеяться достигнуть больших пещер к концу июля, но для этого приходилось спешить, находиться в пути целые дни. В Эмирех так и делал. С утренней зари до вечернего сумрака его мощная рука не покидала весла. К несчастью, челнок получил повреждение, и пришлось потерять три дня на тщательное исправление его. Наконец, лодку снова опустили в воду. Вздувшаяся река уже окрашивалась илом и заливала наиболее низкие берега. Вода двигалась с трудом и приходилось держаться ближе к берегу. Плывшие по реке стволы больших деревьев угрожали челноку. Движение его затруднялось спутанными водорослями. Элем проводила большую часть дня, закутавшись в мех, убаюкиваемая шумом падающей воды. Приготовление пищи составляло ее главное занятие для утоления голода причаливали в каком-нибудь заливе. Припрятанный запас хвороста служил для разведения огня, достаточного, чтобы зажарить кусок оленины, какую-нибудь водяную птицу или рыбу, мимоходом убитую острогой. Сухой и холодный климат европейских степей в ту эпоху, хотя и более мягкие на юго-востоке, отличался быстрым наступлением холодов раньше осеннего равноденствия. Благодаря этому начинались переселения обезьян, ланей, шакалов, грызунов и болотных птиц. Обезьяны тогда передвигались к югу, мамонты напротив, появлялись в большом количестве, предки же индийского слона спускались с гор. По временам, когда на берегу реки появлялось стадо переселявшихся ланей или шакалов, в на минуту опускал весло. С особым восхищением он следил, за передвижением обезьян в каком-либо узком проходе или вблизи островов, где они имели возможность перебираться на другую сторону по вершинам деревьев. Он смотрел, как они с отчаянным криком раскачивались на ветвях и, сделав прыжок в 20 локтей, опять хватались за ветку и прыгали снова. На лицах их появлялись гримасы, как бы под влиянием мысли. Движения их вполне напоминали жесты человека — когда они потирали себе лоб или сидя очищали пальцами и зубами какой-нибудь плод. Их правильно закругленные уши, глаза с прямым взглядом, ловкость, разумность движений — все это приводило Вомереха в восторг. Однажды какая-то рассерженная самка сбросила своего детеныша на траву. Раненая обезьянка напрасно испускала жалобные крики. Все обезьяны безучастно проходили мимо нее, Никто, по-видимому, не хотел обременять свой отряд инвалидам. Растроганный этим зрелищем, Вомерех подбежал и поднял маленького зверька, стонавшего, прижимая руки к груди. Очутившись в тепле, видя вблизи себя плоды, обезьянка успокоилась. Она полюбила спать на коленях у Элем, взбираться на плечо к черпать рукой воду, чердиться на свое отражение в реке. Один вид этого подвижного зверька наполнял радостью сердце вамиреха Не была ли это порода людей-карликов? Он расспрашивал по этому поводу Элем, но та знала только, что никому не неизвестно, есть ли у них язык и что живут они как животные. Вместе с тем она рассказывала о лесном человеке, строящем шалаши. И Вомерех вспомнил о странном существе, встреченном им недавно, с глазами янтарного цвета, с редкими волосами и мохнатым телом. Однажды, в тот час, когда дневной свет окрашивается неуловимым алым отблеском, сопровождающим закат величественного светила, лем внезапно вскрикнула, и весло в опустилось. На правом берегу реки появились люди. Они были небольшого роста, сутуловатые, и их некрасивые лица несли как бы застывшие выражения печали и приниженности. Тонкие пряди черных волос спускались у них до подбородка. Они были вооружены только палицами. Это червоеды, — с отвращением произнесла Элем. Летом они бродят по лесам и питаются слизняками, скрытыми в раковинах. Во время дождей они доходят до морского берега, и ни одно из священных племен не терпит их соседства». Вомерех с любопытством смотрел на червоедов, на их выдающиеся челюсти, покатый лоб, переходящий в выпуклые надбровные дуги, несразмерно большой тяжелый затылок. При ходьбе их бедра не сгибались, и они должны были опираться на палицу, чтобы придать своей походке больше твердости. Они разыскивали теперь среди водяных растений коренья и плоды с семечками. Каждый складывал свою добычу в общую кучу, находившуюся перед вождем. Еще на пути они набрали одностворчатых раковин, съедобной зелени, и куча была уже значительных размеров. Вскоре все собрались вокруг вождя, и он разделил между ними поровну всю добычу. — Они любят справедливость, — произнес довольный Вомерех. Увидя, что червоеды разводят огонь, он, уступая голосу сердца, направил к ним челнок, приветствуя их дружескими жестами. В первую минуту они встревожились, но скоро успокоились, увидев малочисленность приближающихся людей. Они молча и серьезно рассматривали рослого кочевника и его спутницу. Их поразил огромный рост человека, никогда не виданный ими на востоке. Но они скоро почувствовали к нему симпатию, относясь с видимым недоверием к Элем, в которой узнали тип своих жесточайших преследователей. Среди червоедов не было женщин. Женщины по обыкновению следовали беспорядочной толпой, отдельно, на большом расстоянии от мужчин, и встречались с ними лишь изредка. Это была раса побежденных. Они отодвигались в бесплодные степи или в глубину лесов, слишком слабые и плохо вооруженные для охоты на проворных лесных зверей, Они все более и более переходили к растительной пище, искусно разыскивая под землей клубни, распознавая съедобные стебли и корни, собирая запасы из семян арбузов и подсолнечников. Они жадно набрасывались на слизняков и занимались скудной рыбной ловлей по берегам морей, где проводили зиму. Благодаря природной доброте жизнь каждого отдельного лица считалась драгоценной для всех. При дележе добычи соблюдалось строгое равенство, и каждый жертвовал собой для спасения собрата из когтей хищного зверя. И они сохраняли еще власть над львом, медведем, леопардом и даже над людьми низших рас. Но короткоголовые охотники плодородных степей внушали червоедам величайший страх. Им приходилось видеть, как их братья тысячами гибли под стрелами и дротиками этих охотников. Червоеды никогда не подходили к вражескому лагерю ближе, чем на шесть дней пути, и избегали даже встречи с отдельными группами своих недругов. Вомерех привлек их своим простодушным смехом и великодушием, с которым предлагал съестные припасы, находившиеся в лодке. Ломти оленьего мяса, куски осетрины, утиные яйца. Все это было тщательно разделено поровну между всеми к большому удовольствию Пзана. Но он удивился еще более, когда, подарив вождю лисью шкуру, увидел, что тот с серьезным видом разрезал ее на мелкие части и раздал по кусочку каждому из соплеменников. Громкий смех в Амереха и попытки его объяснить всю нелепость подобного дележа вызвали со стороны червоедов некоторое недоверие. Еще заметнее был ужас, какой им внушала Элем. А так как она испытывала к ним отвращение, то в Амерех, хотя и с сожалением, но решил расстаться с ними. Он снова сел в лодку, но, отплыв достаточно далеко, спрятался в камышах и оттуда долго еще следил за червоедами, произнося в полголоса какие-то восклицания. Он видел, как они подбавили сучьев в костер и разместились кругом, как потом построили из ветвей легкий шалаш, как туда укрылся их вождь, а сами они уселись под открытым небом на корточке, и, уперев локти в колени, закрыв ладонями лицо, заснули. В Эмиреха охватило чувство глубокого сожаления к судьбе этих низших братьев. Пока он высаживался на берег, слова полной грусти срывались с его уст. Он был мрачен во время ужина и лишь поздно уснул в ту ночь. Поднявшись на другой день до зари, он наблюдал отправление в путь червоедов. Он видел, как они переправлялись вплавь через реку и исчезали по направлению к востоку. Когда они скрылись из виду, он разбудил свою спутницу и спустил челнок в воду. Прошло четыре дня трудного пути. В четвертую ночь разразился страшный ураган. Деревья валились с треском, на реке вздымались огромные волны, лес трепетал до основания. Укрывшись под навесом скалы, Вомерех спал мирно и спокойно. Элем провела ночь в молитвах, в обращении к неведомому. В лесу раздался свист и неясные крики, похожие на призывы. Верхние ветви низко пригибались к земле. К утру гроза утихла. День наступил ясный, среди облаков показалось солнце, и пропитанный теплой влагой лес ожил. По широкой спокойной поверхности многоводной реки, помутневшей от ила, Неслись обломки ночного погрома. Рыбы, поднимавшиеся весной вверх по реке, теперь спускались к морю. Они плыли целыми стаями, близко у поверхности воды. Утомленная Элем спала. В Амирех с радостным сердцем работал веслом, направляя лодку к далекой родине. Он весь превратился в напряженное внимание. Всем существом как бы ушел в жизнь воды и воздуха. Всплески воды и ласкающие прикосновения воздуха погружали его в забытье. Перед ним вставали образы отца, матери, его мужественного брата Куни, его сестры, прыгающие как козочка. Он видел себя среди них, представлял свои будущие разговоры с ними. Около шести часов пополудни обнаружилось тревожное явление, приковавшее все внимание охотника.